Многое лето, многое лето, многое лето Вознесли девять басов знаменитого хора Толмышевского Многое лето Разнесли хрустальные дисконты Многое, многое, многое Рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хора Бач, бач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 хоругви кланялись в дверях, как побежденные знамена Плыли коричневые лики и таинственные золотые слова Хвосты мело по полу Посторонитесь! Батюшки, куда ж? Манька, задай! ком ребят. же? Украинской народной республики? Черт Кто черт. не поп, тот батька Осторожно! Многое это Зазвенел, разнесся по всему собору хор Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами и искрящуюся митру, плыл, семеня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась Бороденка. Крестный ход будет. Вали, Нитька. Тише, куда лезете? Попов подавите. Туда ему дорога. дорога. Из боковых заколонных пространств, с хор,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 Хрустели тысячи ног, Существа, шептала, шуршала раз, толпа. Не что, что же это делает? Чтоб тебя, сволочь, раздавила. Часы, голубчики, серебряные часы, братцы родные, вчера купил. От литургии, если можно сказать. На каком же языке служили? Отцы родные, не пойму я. На божественном, тетка. Вот строго заборонюсь, вот. чтоб на булобич московской моли. Что же это, позвольте, как же? Уж на православном родном языке говорить не разрешаю. Едь, в Россию едь с Украины. Иван Иванович, тут бы полиции сейчас снаряды. Помните, бывало, в двунадесятые праздники. Эх, О -о -о. Николая вам кровавого давай. Мы знаем, мы все знаем, какие мысли у вас в голове находятся. Отстаньте от меня ради Христа. Я вас не трогаю. Могу. Господи, хоть бы выход скорее. воздух живого глотнуть. Не дойду, помру. Был сильный мороз. Город курился дымом. Соборный двор, топтаный тысячами ног, звонко непрерывно хрустел. Слепцы лирники тянули за душу отчаянную песню о страшном суде, и лежали донышком к низу рваной картузы, и падали, как листья, засаленные карбованцы, и глядели из картуза трёпанные гривы. А тогда страшный Щиплющее сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками. Моление, крестный ход. Моление, одарование, победа и одоление революционному оружию народной украинской армии. Помилуйте, какие же победы и одоление? Победили уже? Еще, еще побеждать будут. Поход будет. Куда поход? На Москву. На какую Москву? На самую обыкновенную. Руки, короткие. Корот. Як вы казали, повторить, як вы казали. Хлопти, слухайте, що він Ничего я не говорил. Держи, держи, Егогора, держи. Беги, Маруся, через те ворота. Здесь не пройдем. Петлюра, говорят, на площади. Петлюру смотри. Дура, Петлюра, в соборе. Сама ты дура. Он на белом коне, говорят, едет. Слава Петлюре, Украинской Народной республики Слава! Слава! Слава! Слава! че православных разных добру Вернись о сиротку, далекий вид зайди. На воздухе воспрянул духом, глотнул силы крестный ход. Перестроился, подтянулся и поплыли. В стройном чине и порядке Обнаженные головы в клетчатых платках, митры и камилавки, буйные гривы дьяконов, скуфы монахов.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 Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки сечевых стрельцов, шли куренигой дамаков, пеших, курень за куренем и, высоко танцуя в просветах батальонов, ехали в седлах бравые полковые, куриные и ротные командиры. Удалые марши, победные, ревущие, выли золотом в цветной реке. За пешим строем, облегченной рысью, мелко прыгая в седлах, Покатили конные полки, ослепительно резнули глаза восхищенного народа мятые, заломленные папахи с синими, зелеными и красными шлыками с золотыми кисточками. Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя и рвались вперед от трубного воя кони командиров и трубачей. Народ тучей обмывал серые и желтые стены домов. Народ выпирал и лес на тумбы. Мальчишки карабкались на фонари, сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали «Ура! Ура! Ура! Слово! Слово!», Слово! Слово кричали с тротуаров. Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стеклах. Извозчики, балансируя, лезли на козлый саней, взмахивая кнутами. «О то, казалый бат! Вот тебе и банды Ура! Слава! Слава! Слава, Петлюри! Слава Петлюри! Слава нашему батьку! Ура! Где же Петлюри? Колубчики. Где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть. Петлюра сейчас на площади принимает парад. Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза. Якому президенту? Чего вы, добродею, распространяете провокацию? Берлинскому президенту. По случаю республики? Видали? Видали? Який важный. Вин по Рильскому переулку проехал у Каретти. Шесть лошадей. Виноват. Разве они в архиве? Иреев верит. Я накажу. Верят, не верят. Кажу проехал. И більш ничего. Сами истолкуйте факт. Факт.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 И там утвердился Какая-то веселая бабенка в валенках Уже находилась в нише И сказала Николке радость Держитесь за меня, Панычо А я за кирпич, а то звалимся Спасибо, уныло просопел Николка В заиндевевшем воротнике Я вот за крюк буду Где «Да ж сам Петлюра? Болтала слова охотливая бабенка Ой, хочу побачить Петлюру Кажуть, он красавец неописуемый Да, промычал Николка неопределенно В барашковом мехе Неописуемый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 Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем «Ой, Лышечку!» Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый. «Я знаю три моих! Офицеры! Офице... Офицеры! Я их бачи в пугонах!» Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон и показалось в мутной мгле внезапное солнце.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 Площадь по-прежнему гудела и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже смолкла, и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножия фонтана сбилась огромная толпа. Петька, Петька, Петька! кого это подняли? Кажись, Петлюра. Петлюра, речь говоришь. Что вы брешете? Це простой оратор. Маруся, оратор. Гляди, гляди, декларацию объявляю. Нет.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 шлеме Да, да вот да, он, да, он, вот он, смотрите смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, Мария Федоровна, глядите, глядите. Едет. Что вы провокацию робите? Це начальник городской пожарной команды, сударыня. Петлюра в Бельгии. Зачем же он в Бельгию поехал? Улаживать союз, союз с союзниками. Да не. Вин сейчас с екскортом поехал в дуб. Чого? Присяг. Вин буде присягать. Зачем он? Ему будут присягать. Я скорей умру. Они Она. присягнут. Та вам и не надо. Женщинами тронут, жидов тише, тронут, тише, тронут, это верно. И офицеров, всем им кишки по выпустят И помещиков. Вдалой, тише! Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах указал на солнце. Вы, вы чулы, вы намадяне, браты товарищ заговорил он, як позаки перья. По Бо старшины знаме, нами як с братами. Знамы! Знамы воны! Человек ударил себя шапкой в грудь, На которой олел громадной волной бант. Знамы! «Знамы боти и старшины с народу, С ним родились, с ним и, родили, и умрут. З нами вони мерзли в снегу при облоге города, и вот доблестно взяли его, и прапор червоний уж висит над теми громадами. Ура! Який червоний? Что он говорит? Жовто-блакитный. У большаков тоже червонный. Тише. Слава! А он плохо говорит на украинской мове. Товарищи! Перед вами теперь новая задача поднять и укрепить новую независимую республику для счастья всех трудящихся элементов, рабочих и кребатого. Вот только полившие своей свежей кровью и потом нашу родную землю, мають право владеть ею. Верно? «Слава!» «Ты слышишь? Товарищами называют!» «Чудеса!» «Тише!» «Поэтому, дорогие, дорогие граждане, граждане присягнем присяк тут в радостный, радостный час народной, народной победы. победы!» Глаза оратора начали светиться, он все возбужденнее простирал руки к густому небу, и все меньше в его речи становилось украинских слов. «И дадим хлятву, что мы не сложим оружие, доки червоний прапор, прапор символ, символ свободы, не, не будет развиваться над всем миром трудящим». Ура, ура, ура! Васька, заткнись, что ж Что, вы тише? Бог, Михаил Семёнович, не могу выдержать. Ставай проклятьем Чёрные Онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике.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 Лицо человека тоже. Видно было, как прыгал светлый кок над его лбом. Зашумела толпа. Советы рабочих, крестьянских и, и красноармейских депутатов. Пролетание всех стран соединяй! Как? Да, что? Что? Что? что? В задних рядах несколько мужских и один голос, тонкий и звонкий, запели. Ах, умру то! Ура! <говорили> Победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем. «Тремай его! Тремай!» Закричал мужской на треснутый и злобный, и плаксивый голос. «Тремай! Это провокация! Большевик! Москаль! Тремай! Выслухали? Щовин коза!» Сплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся на бок, затем исчезли его ноги, живот улыбнул. Потом исчезла и голова, покрываясь шапкой. Трема! кричал в ответ первому второй тонкий тенор. Соль фальшивый оратор. Бери их, хлопцы, бери громадные. А, стой! Кто?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 Часы срезали. Какой-то женщине отдавили ногу, и она взвыла страшным голосом. Кого часы? Где? Врёшь! Не уйдешь Кто-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за пояс и придержал.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 взбесился винт. И кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало, и, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно колдовский, что словно сквозь землю провалился.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 неизвестный в бобровом воротнике,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 Один маленький, укладистый, аккуратный, в блестящих резиновых галошах. Другой высокий, широкоплечий, ноги длинные циркулем и шагу чуть не всажень. У обоих воротники, надвинуты до краев фуражек, а у высокого даже и бритый рот прикрыт кошне немудрено мороз. Потом, когда студенты повернули к Житомирской улице, высокий повернулся к низкому и молвил хрепловатым тенором. «Видал миндал». «Видал, я тебя спрашиваю!» Маленький ничего не ответил, но дёрнулся так и так промычал, точно у него внезапно заболел зуб. «Сколько жив буду, не забуду!» Продолжал высокий, идя размашистым шагом. «Буду помнить!» Маленький молча шёл за ним. «Спасибо, выучили. Но если когда-нибудь встретится мне это самое каналья...»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 Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова. «Вы не маете права! Я известный украинский поэт! Моя фамилия Горболаз!» Я написал антологію украинской поэзии, я жаловаться буду председателю ради и министру, це не описуємо. Бей его стерву карманщика, кричали с тротуаром. Я отчаянно надрываюсь і поворачиваюсь во все стороны, кричал окровавлений. зробив попытку задержать, Большевика-провокатора Что, что, что? Гремело на тротуарах Кого это? Покушение на петлю рух. Ну? Стрелял сукин сын в нашего батья Так же украинец Сволочь он, не украинец Бубнил чей-то бас Кошельки срезал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 Когда она отошла, Высокий подхватил подроку Низенького и зашептал злорадным голосом. «Так его, так его!» От сердца отлегло. «Ну, оно тебе скажу, Карась, молодцы большевики!»